Эпилог первый Спустя пять лет Я сижу за простеньким столом и лениво пишу пояснение к семикрылому узору синистры седьмой. Очередное плетение, которое я хочу оставить этому миру. Отчасти измененное и ограниченное. Оно поможет, если вдруг люди устроят новую мировую бойню. Спасёт много жизней. Я работал над этим плетением последний год, и сейчас подхожу к финалу. Оно позволит ограничить силу одарённых до третьей ступени, если они не достигнут определённого уровня самосознания. Эдакий новый сосуд суммы, развеивающийся при определённой просветлённости ума и мудрости. Какой-нибудь ребёнок или идиот больше не смогут натворить дел. Очень тяжёлое плетение, и создано оно на основе моего личного опыта, но это лучше, чем новая смута». Поднимаю голову, любуюсь видом из окна. Горы, высокие, снежные, величественные. Здесь никто и никогда нас не найдет. Мы невидимы, потому что почти не находимся в этой реальности, как и затерянный город Шамбала у подножья той же горы, где я обустроил свое убежище. Я воспользовался плетением восьмой ступени, одновременно двух направлений магии, ментализма и псионики. Называется «Иной план». Когда-то я спрашивал себя – Как целый город на Земле существует в ином измерении посреди Тибета? Ему тысячи и тысячи лет. Кто запрятал его? Кто мог воспользоваться настолько могущественной магией в мире, в котором её никогда не было? Три года назад я пытался разобраться в этом, но смог лишь почувствовать на руинах Шамбала отголоски древней магии. Совсем не такой, к какой я привык. Эта магия использовала не эфир, а иной источник энергии. Год назад я пробудил в себе девятую ступень и смог разузнать больше. Я почувствовал в Шамбале некий проход, куда-то в другой пласт реальности. Тогда я очень культурно постучался в чужую дверь. Меня поприветствовали. Очень тепло, душевно и с большой любовью. Вознесённое существо Земли, называющее себя Буддой, было радо новому соседству, но попросило отвлекать его от духовного созерцания не чаще одного раза в тысячу земных лет. Я извинился за беспокойство и больше никогда не посещал Шамбалу. Эта встреча до сих пор греет душу. Оказывается, земля была не такой уж беззащитной, как я думал. У неё есть свои боги, свои покровители и защитники, только другие были скрытные. «Папа, поиграем в мячик!» Улыбаюсь, оборачиваюсь. Элеонора в ночнушке зевает, держа за руку моего четырёхлетнего сына, которого я назвал Римус. В честь одного давнего друга, или врага, не знаю. Мы с ним так и не определились. Черноволосый мальчик с чуть заострёнными ушками подбегает и обнимает меня. «Поиграем, Римус, через пять минут». «Ты всегда так говоришь, а приходишь через десять». «Да, обещание надо выполнять». «Забью тебе за этот три гола». «А я тебе миллион». «А я два миллиона». Радостно убегает в детскую комнату искать в хаосе игрушек мячик, которым забьет мне миллионы голов. «Константин», — улыбается Элеонора, — «ты опять всю ночь не спал?» «Да, но я почти закончил». «Правда?» «Да, плетение уже можно использовать. Осталось пара штрихов». «Кстати, где Акана?» «Тренируется. Ты же сам ей сказал, что она не покинет это место, пока не освоит хотя бы пятую ступень». Кстати, это сегодня набрала большинство голосов членов ООК. Она становится первым официально признанным Вознесённым всех кланов. И этого 23 года. Представляешь, да? ООК – Организация Объединённых Кланов. Не просто мне было создать такую организацию. Пришлось демонстрировать силу, чтобы останавливать конфликты. Потом шантажировать, убеждать, играть в политику. Воспользовался всей своей мудростью и результаты добился». Никаких больше главенствующих кланов. Благодаря эфиру человечество справилось с распространяющейся по миру радиацией, а фрагоровцы больше не изгои, а вполне себе признанный клан. Вальты помогают им в генетических исследованиях, а взамен получают из радиоактивных пустоши электроэнергию и другие необлучённые блага. Джон учится у новусов технологическим новшествам, а новусу у них менеджменту и экономическому порядку. И сталы под предводительством бывшего директора школы новой эры Георгия Александровича устроили настоящую революцию в области зелеварения. Благодаря эфиру появились даже зели левитации, работающие на лишённых. Филзели поняли, что наёмникам в спокойном мире не заработать. А потому переквалифицировались в организацию по контролю за межклановыми отношениями. «Я хорошо над ними поработал». и они ещё не одну сотню лет будут следить за тем, чтобы эфир оставался стабильным, а кланы не поубивали друг друга. Откидываясь на стуле. Да, она это молодец. И ей не двадцать три года, а тысячи лет. Она неплохо сдружилась с тенями. Какое-то время любуемся на двух орлов, парящих в брачном танце. Интересно, где там Патрик? Поглотило ли его великое ничто, или он стал элифом где-нибудь на краю вселенной? «Даже я не знаю об этом». А Вадим Тернов хороший был парень. «Слушай, Константин», – осторожно начинает Элеонора, – «может, хватит? Остановись, всё ведь уже хорошо. Лучше, чем мы думали. Забудь свою шейлу. Она не появилась в этом мире, вообще никак себя не проявила. Может, ну его к чёрту понимать её мотивы, а? Сам же сказал, что она никакая не богиня». Спутникова телефон звонит, но я сбрасываю звонок от Сэма Блэка. Опять расскажет какой-нибудь анекдот про мудреца-отшельника на горе или попросит Акана к телефону. Шутник не сдался в попытках её охмурить. И мне кажется, у них даже что-то начинает получаться. Правда удалённая. Такому раздолбаю я Акану пока доверить не могу. Он до сих пор живет с отцом и зарабатывает неплохие деньги на всяких тиктоках. Качаю головой. «Не могу. Поверь мне, что-то не так. До сих пор. Меня тянет узнать. Я уже неделю не сплю из-за этого. Да и не хочется. И не забывай, что я обещал Киберио. Если бы не он, мы бы проиграли Инквизиторам». Показное спокойствие Леоноры пропадает. Она повышает голос. «Ты дурак! Сдался тебе этот Рио?» «Эли, мы это обсуждали. Я не собираюсь умирать. Просто покину это тело. И я уже знаю, как это сделать». Десятая ступень вознесения Элеонор обхватывает меня руками Крепко сжимает «Не отпущу, у нас сын, ты бросишь и его?» Смеюсь «Да не брошу я вас, что за настрой До этой ступени мне, когда до луны, еще вас переживу Ты врешь, я знаю тебя, ты что-то задумал, да?» Моргаю «Ничего я не задумал, Элли. Ну, хватит. Кстати, что на ужин?» «Фобо, вьетнамский суп». «О, круто. Так, ладно, пойду проиграю Римусу в футбол». «Ага». Как-то возволнованно смотрит на меня Элли. «Блин, что-то подозревает? Ну, ладно». Встаю из-за стола, ухожу в игровую комнату, где есть поле для мини-футбола. Римус в одиночку гоняет мяч, замечает меня. «Папа!» «Целых три часа мы веселимся. Разумеется, миллион голов мне не забивают. Но пара сотен уже точно есть. Какой же я неуклюжий?» В голове раздается голос. «Ты уверен, Нейнсов? Я не против, если ты останешься в моем теле. Мне вполне комфортно живется на втором плане». Голос Константина Киба уверенный и сильный. «Это не тот мальчишка, которого шпыняли в школе новая эра. Знакомство со мной сделало нас с ним очень похожими». Одним целым я бы сказал Я что-то взял от него, а он от меня Фактически он, это я Он отец моего ребёнка Он муж моей жены Мы всегда были вместе, но поговорить смогли Только после того, как я преодолел седьмую ступень Я никому об этом не рассказывал Вот уже три долгих года Я готовлю настоящего Константина Кибу К тому, что он в своё тело И никто этого не заметит Ни Элли, ни Римус, никто Разве что Анетта что-то заподозрит Но она точно не проболтается и все поймет. Мысленно отвечаю. Уверен, Константин Кеба. мы хорошо постарались, чтобы ты ничем от меня не отличался. Ты знаешь все, что знаю я. Ты ослабнешь до шестой ступени и никогда не станешь сильнее. Ограничил меня? Он еще и поумнел. Конечно. Хорошо, а то вдруг натворю дело. И помудрел. Гол! Забивает мне римус и носится кругами. Аплодирую, смеюсь. «Тебе этого хватит, Константин Киба. Но если что, попробуй использовать плетение псионики, узы разума. Если получится, ты услышишь меня. Но это не точно. Вознесенные существа теряют интерес к муравьям, как бы паршиво это ни звучало. Боюсь и мне этого не избежать. Слушай, я не против, если ты нарушишь слово, данное моему отцу». В конце концов, только я решаю, кому отдать своё тело. «Мысли нахмыкаю». «Знаешь, когда Кибарио ковырялся в моей голове, то понял одну очень важную вещь. Я не нарушаю своё слово. Никогда, ни за что. И ничто меня не переубедит. Именно поэтому он мне помог». «Пинай мяч, специально попадая по штанге». «Ах ты ж! Папа мазила!» «Ну уж какой достался, другого не будет». «Ну, Эйнцов, и когда ты собираешься это провернуть?» «Да прямо сейчас. Я уже месяц как сдерживаю Вознесение. Это становится всё сложнее и сложнее». это какой смысл врать?» «Мысленно усмехаюсь». «Да, действительно, ты прав. Довара ждёт и больше ждать не может. Я уцепился за последнюю соломинку, которая нас связывает. Ещё пару дней она порвётся. Ещё немного, и инквизиторы разоблачат её в Аргоне. Они уже что-то подозревают. «Ты собираешься помочь ей в Вознесении?» «Ага. И какой в этом смысл? Где логика? Может, это ты, Константин Киба, а я стал Лаенцовым?» «Может. Ты же чувствуешь, что что-то не так. И мы сможем понять, что именно, только после Вознесения». «Не мы, а ты. Я останусь тут». «Верно. Присмотришь за нашей семьей?» Голос Константина Киба веселяет. «Глупый вопрос. Они, моя семья, больше, чем, блин, твоя. Член в Элеоноре был мой, а значит, и сын тоже мой. А ты так, эфемерная душа, нагло мое тело». «Да уж, ты точно справишься, сопляк?» «Иди в бездну!» Мы оба смеемся, если это так можно назвать. «Папа, пасую!» Слышу свои последние слова в этом мире. Мяч попадает в голову Константина Кибы. Он замирает на месте. Десяток секунд стоит, покачиваясь и смотря в пустоту перед собой. «Папа, ну ты чего?» Дёргает Риму за рукав отца. Константин Киба моргает, переводит взгляд на сына, улыбается. «А ты чего? О, смотри, что это?» Тычет пальцем в сторону, и сын отворачивается. Папа пользуется моментом. «Обманули дурака на четыре кулака!» Пинает мяч, но, блин, опять промазал. Грустно улыбается, но быстро берет себя в руки. Эли, где это мой фобо? Эпилог второй. Никогда не возносился. Это странно. И происходит не сразу. Сначала тебе кажется, что ты уснула, а потом, что ты под героином. Буду еще успевать на прощение кивнуть мне. Потом вроде что-то становится понятно. Например, то, что я единственный из всех пауков, кто смог унаследовать разум самого первого паука, самый первый тени, погибший тысячи лет назад. Мало того, последние две сотни лет я практически превращался в него. того, имя когда-то было Хеллер. Именно меня ждала всё это время Доварусов, называющая себя Шилой. Именно ради меня был создан храм. Забавно, да? В общем, первый тень Хеллер любил Даварусов, а она его. Уж какая там история не столь важна. По плану они должны были вознестись вместе. Для этого изменились до неузнаваемости, стали высшими существами в Но что-то пошло не так. Хеллор погиб, не успев вознестись, а Давара осталась одна. Чтобы не возноситься без любимого, ей пришлось отказаться от своей божественной сущности. Но перед этим она создала храмы, новые плетения псионики и ментализма десятой ступени, позволяющие связать с ней тех, кого она когда-то любила и кого любит, даже если те умрут или будут находиться в других реальностях. Её цель была одна – вернуть из нижнего мира Хеллоро. Но ни одна из последующих теней не была достаточно сильна, чтобы принять его разум. А с появлением новых теней впитывать предыдущие становилось всё сложнее и сложнее. Довара сов стала отчаиваться, пока не появился я. Сильнейший, мудрейший, опаснейший. Я не просто стал сосудом для чужого разума. Я фактически стал реинкарнацией первой тени и вместилищем для всех остальных. Именно этого так ждала Даваросов. Ее плетение сработали. Своим рождением я спровоцировал весь Варгон. Он ожил, стал угрожать моей жизни. Единственное, что могла сделать Даваросов, чтобы сберечь меня, отправить в другой мир, отдаленный и безопасный, в колыбель миров, где я смог бы спокойно вспоминать себя, развиваться, расти. Далее этого она даже подарила земле эфир. Разумеется, все пошло через одно место. а инквизиторы из этого места повылазили, как тараканы, неправильно поняв мотивы давар сов. Они и не хотели понимать, да и не смогли бы. Ну вот как-то так. Теперь мне правду правда понятно, почему я всегда шел на пролом во имя Шиилы. Когда все было против нее, только я оставался ей верен. Я Хеллор, и я ничего не помнил, я ничего не знал, и я был мертв. Но даже это не остановило меня на пути к цели. Я Хеллер, я Эйнцов, я Константин Киба. Когда я уже там вознесусь? Разве боги мысли так примитивно? А вот и ты. Прекрасный голос Шейлы, наконец-то понятен и чёток. Вот и я улыбаюсь. Вот и я. Конец. Читал Родион Нечаев. Спасибо за прослушивание. Ищите оригинальный саундтрек Кибы на музыкальных площадках.